Глава 4. Подземный ход Проход, в котором очутились Дик и Джоанна, был узок, грязен и короток. На другом конце его была полуоткрытая дверь, без сомнения та, которую открывал предполагаемый убийца. С потолка спускалась густая паутина, на каменном полу глухо отдавались самые легкие шаги. За дверью проход разветвлялся под прямыми углами – Дик выбрал на удачу один из ходов, и оба пошли быстрыми шагами вдоль выемки кровли капеллы. Сводчатый потолок поднимался при слабом мерцании лампы, словно спина кита. Там и сям попадались отверстия, приспособленные для наблюдений, скрытые с другой стороны резьбой карнизов. Взглянув в одно из этих отверстий, Дик увидел усланный плитами полчасовни, алтарь с его горящими восковыми свечами, и распростертую перед ним на ступенях фигуру сэра оливера молившегося подняв руки кверху дойдя до конца коридора они спустились по нескольким ступеням проход становился уже стена с одной стороны была из дерева через щели слышен был шум разговора и видно мерцание огней беглецы дошли до круглого отверстия в стене величиной с человеческий глаз дик заглянул в него и увидел внутренность столовой. С полдюжины людей в латах сидели вокруг стола, уничтожая паштеты из дичи и жадно запивая его вином. Наверное, это были недавно прибывшие войны. «Тут нам не найти помощи», — сказал Дик. «Попробуем вернуться назад». «Нет», — сказала Джоанна. «Может быть, есть проход дальше?» Они пошли вперед. Но через несколько ярдов проход заканчивался маленькой лестницей. Ясно было, что бегство невозможно с этой стороны, пока солдаты занимают столовую. Они возвратились назад с возможной быстротой и принялись исследовать другой проход. Проход был чрезвычайно узок. Так что можно было еле пройти одному человеку. Идти приходилось по постоянно спускавшимся и подымавшимся головоломным лестницам. Дик потерял всякое понятие о том, где он находится. Наконец, проход стал еще уже и ниже. Лестницы продолжали спускаться все глубже. Стены с обеих сторон были сыры и липки на ощупь. Вдали слышался писк и беготня крыс. «Должно быть...» «Мы в подземной темнице», — сказал Дик. «А выхода все нет», — прибавила Джоанна. «Но должен же быть выход», — ответил Дик. И «Действительно, вскоре они дошли до крутого поворота. Тут проход заканчивался лестницей. Она была завалена тяжелой каменной плитой. Беглецы употребляли все усилия, чтобы сдвинуть ее. Она оставалась неподвижной». «Кто-нибудь...» — Держит ее, — заметила Джоанна. — Ну нет, — сказал Дик. — Будь тот человек, обладающий силой десяти людей, он все же поддался бы немного, а она не поддается, точно упирается в неподвижную скалу. Там лежит какая-нибудь тяжесть. Тут нет выхода, и, говоря по правде, добрый Джек, мы здесь такие же пленники, как если бы у нас были кандалы на ногах. Сядем здесь и поговорим. Через некоторое время мы и вернемся назад. Может быть, тогда они будут менее осторожны. Кто знает, может быть, нам и удастся вырваться. Но, по моему скромному мнению, мы пропали. «Дик!» — воскликнула молодая девушка. «Печален тот день, когда ты встретил меня, потому что я несчастная, неблагодарная девушка». Завела тебя сюда. — Что за глупости? — возразил Дик. — Так уж было суждено, а что суждено, исполняется помимо нашей воли. Расскажи-ка мне, что ты за девушка и как попала в руки сэра Дэниела? Это будет лучше, чем оплакивать меня или себя. — Я сирота, как и ты, без отца и матери, — сказала Джоанна. — И на великое мое, а следовательно и на твое, дик несчастье, богатая невеста. Опекуном у меня был лорд Фокским, но оказывается, что сэр Дэниел купил у короля право на выдачу меня замуж и заплатил очень дорогую цену, и вот я, бедный ребенок, еще кормилицы, стала предметом борьбы между двумя знатными и богатыми людьми, желавшими каждый для своей пользы выдать меня замуж, но... Свет перевернулся, появился новый канцлер, и сэр Дэниел купил опекунство надо мной через голову лорда Фоксгема. Новая перемена, и лорд Фоксгем купил право на выдачу меня замуж помимо сэра Дэниела, и с тех пор между ними продолжается вражда. Но все это время я была в руках лорда Фоксгема, и он был для меня добрым господином. Наконец, я должна была быть выдана замуж, или, если хочешь, продана. Лорд Фоксген должен был получить 500 фунтов. Емли, так зовут моего жениха. И как раз завтра, Дик, я должна быть помолвлена с ним. Если бы сэр Дэниел не узнал этого, я была бы, наверное, обвенчана и никогда не увидел бы тебя, Дик. Дорогой Дик. Она взяла его руку. И поцеловал ее с нежной грацией, дик притянул к себе ее руку и сделал то же самое. «Ну, — продолжала она, — сэр Дэниел неожиданно схватил меня в саду и заставил переодеться в мужское платье, что для женщины смертельный грех, и к тому же это платье не идет мне». Он поехал со мной, как ты сам видел в Кетле, сказав мне, что я должна выйти за тебя, но я в душе решила, что на зло ему выйду за Гемлия. «А !я !я !я !я! Your God! Your God! — А, — вскрикнул Дик, — значит, ты любила этого Гемлия? — Нет, — ответила Джона, — не любила. Я только ненавидела сэра Дэниела. А потом, Дик... Ты помог мне, и был добр ко мне, и очень смел, и помимо моей воли, мое сердце обратилось к тебе, и теперь, если бы мы могли устроить это, я очень охотно выйду за тебя. Если жестокая судьба не допустит этого, ты все же будешь дорог мне. Пока бьется мое сердце, я буду верна тебе. А я... — сказал Дик. — Я никогда не думал о женщинах до сих пор. Я полюбил тебя, когда считал тебя мальчиком. Мне было жаль тебя, и я сам не знал, почему. Когда я хотел отколотить тебя, у меня не поднялась рука. Но когда ты созналась, что ты девушка, Джек, я все-таки буду звать тебя Джеком, я убедился, что ты именно та девушка... «Которая мне нужна...» «Слушай...» — перебил он себя. «Кто-то идет...» Действительно, тяжелые шаги отдавались эхом в проходе, и целая армия крыс снова разбежалась во все стороны. Дик оглядел позицию. Неожиданный поворот в проходе был выгоден для него. Таким образом, он мог безопасно стрелять под прикрытием стены. Но свет был слишком близок от него... Он выбежал несколько вперед, подставил лампу посреди прохода и потом вернулся на свое место. В отдаленном конце прохода показался Хэтчет. Он, казалось, шел один. В руке он нес горящий факел, благодаря которому в него легче было целиться. «Стой, Беннет Хэтч!» — крикнул Дик. «Еще один шаг, и ты мертв!» «А, -а, «А, так вы здесь!» Произнес Беннет, вглядываясь в темноту. Я не вижу. А. -а, -а. О, умно вы поступили, Дик, что поставили вашу лампу перед собой. Право! Хотя это и было сделано для того, чтобы прострелить мое сердце, я все же радуюсь, видя, как вы воспользовались моими уроками. Но скажите, что вы делаете, чего ищете здесь? Зачем вы хотите стрелять в старого доброго друга? — А молодая барышня еще здесь? — Ну, Беннет, спрашивать-то нужно мне, а тебе отвечать, — вскричал Дик. — Почему моя жизнь подвергается опасности здесь? Почему являются какие-то люди, чтобы убить меня в постели? Почему я должен бежать из безопасного дома моего собственного опекуна и от друзей, среди которых я жил и которых ничем не обидел? — Мастер Дик, мастер Дик, — сказал Беннет. Что я говорил вам? Вы храбрый, но самый бесхитростный юноша из всех, кого я помню. Но, — сказал Дик, — я вижу, что ты знаешь все, и что я осужден в самом деле. Хорошо, я останусь здесь. Пусть сэр Дэниел вытащит меня отсюда, если сумеет. Хэтч помолчал немного. — Слушайте, — наконец проговорил он, — я возвращусь к сэру Дэниелу, чтобы сказать ему, где вы находитесь, в каком именно месте, ведь он затем и послал меня. Но если вы не глупы, то вам лучше уйти до тех пор, пока я вернусь. «Уйти — Уйти? — повторил Дик. — Я ушел бы давно, если бы знал, как это сделать. Я не могу сдвинуть плиту. Суньте руку в угол и посмотрите, что найдете там, ответил Беннет. Веревка Трогмартана, еще в той комнате. Прощайте. Хэч повернулся и исчез в сгибах прохода. Дик сейчас же вернулся за лампой и последовал совету. В одном углу прохода в стене была глубокая впадина. Дик сунул руку в отверстие, нашел железный болт и сильно дернул его кверху. Послышался громкий треск, и каменная плита сейчас же отодвинулась. Беглецам открылся выход. С небольшим усилием им удалось поднять двери, и они вошли в комнату со сводами, выходившую одной стороной во двор, где два-три человека с голыми руками чистили лошадей недавно приехавших солдат. Несколько факелов, воткнутых в железные кольца на стене, освещали эту стену, своим колеблющимся светом.